7 ноября Вчера у меня в саду повесили Назаренку. Он не сознался. Он, как зверь, отлеживался на кухне. Верил ли он, что умрет? Был восьмой час утра. Сходило холодное солнце. За ночь выпал пушистый снег и замел песок на дорожках. Назаренко вышел с Егоровым на крыльцо. Потом, поеживаясь и жмурясь, стал под березу. На березе, на догола обнаженном суку, верхом сидел Федя. На улице молча толпились уланы. Начинай! Назаренко глубоко вздохнул. Он был без шапки, в короткой белой, расстегнутой на шее рубахе. Егоров толкнул его в бок. Лопто! Лопто перекрести, сукин сын! Я видел, как быстро-быстро задвигались пальцы и зашевелились синие губы. И я скорее почувствовал, чем услышал. Господин, господин полковник. Но Егоров угрюмо сказал. Даже помереть не умеешь. На что крестишься? Крестись на восход. Федя накинул веревку. Подогнулись худые колени, и голова опустилась вниз. Повисло длинное бессильное тело. Федя спрыгнул, дернул за ноги и закричал на улан. «Чего не видели? Расходись!» 8 ноября Поручик Вреде, гусар, провел всю войну на фронте. Ходил на проволоку в конном строю, был ранен и заслужил Георгиевский крест. Коммунисты посадили его в тюрьму. Из тюрьмы он бежал, он командует вторым эскадроном. Каждый вечер он приходит ко мне, садится на турецкий диван и курит. Он совсем еще мальчик, белокурый, с розовыми щеками и детским пухом вместо усов. «Юрий Николаевич, почему мы стоим в этой дыре?» «Приказано». «А скоро пойдем вперед». «Когда прикажут». Он хмурит тонкие брови. «Надоело». «Идите один». «Вы всегда надо мной смеетесь». «Смеюсь». «Бог с вами, Вреде! Если бы мне надоело, я бы ушел. Куда? В лес!» Скудеет день, загорелись первые звезды, За окном морозная ночь, Вреде ходит из угла в угол. Нас было три сестры и два брата, и отец генерал. Мать скончалась давно. Было у нас имение, усадьба под Ригой. Отца расстреляли, старший брат убит на Кавказе, А о сестрах я ничего не знаю. Имение разгромили, конечно. Ну вот, отца и брата я им простить не могу. У Назаренки тоже, наверное, есть брат. У Назаренки? Так ведь он коммунист. А вы белый? Да, белый. Я за Россию. Я улыбаюсь. И за усадьбу? За усадьбу? Нет, черт с ней, с усадьбой. Я не горюю. Пусть разживаются мужики. Федя вносит зажженную лампу. Погасли звезды в окне, запахло махоркой и керосином. Федя прикручивает фитиль и говорит, вытирая жирные пальцы о скатерть. И разживутся, и попользуются, господин поручик. Уж такой, стало быть, вороватый народ».